Глава 6. Как космическая энергия творит чудеса исцеления. Записи об умственных и физических заболеваниях человека велись с незапамятных времен и ведутся сейчас. Симптомы болезни, описанные в Библии, вы можете наблюдать в любой больнице в нашей стране и за рубежом. Это верно, болезни описываются в наше время иначе, Теперь они имеют научные названия, соответственно принятые медицинской терминологией. Очень часто одного медикаментозного лечения недостаточно. По всему миру люди разных религиозных верований начинают пробуждаться к осознанию огромной терапевтической пользы от применения ментальных и духовных законов. В разных отраслях медицины, в психиатрии и психологии Мы часто наблюдали свидетельства пагубного воздействия ментальных и эмоциональных конфликтов, происходящих в человеке, как основополагающие причины многих серьезных заболеваний. Космическая энергия или бесконечное исцеляющее присутствие основа исцеления. Исцеление происходит согласно вере каждого отдельного человека. Подсознание это созидательная сила, которая проявляется, когда сознательный разум отпечатает на нем свою доминирующую мысль. А мысль это выраженное убеждение. Поэтому-то, что вы отпечатываете в подсознании, оно воспроизводит в соответствии с вашим убеждением. Неправильное убеждение, которое проявляется внешне в виде болезни, это вера в то, что некое вторичное условие, являющееся всего лишь следствием, И есть основная причина. Она изменила привычное убеждение и исцелилась. Несколько дней назад у меня состоялась интересная беседа с одним таксистом. Он рассказал историю болезни своей матери. Она имела привычку говорить. Я чувствую, что на днях у меня разыграется артрит, как это было с моей мамой и бабушкой. Мой собеседник сказал, что когда был мальчишкой, Не задумывался над этим, пока однажды его мать действительно не скрутил артрит, и ее пришлось госпитализировать. Сын дал ей экземпляр моей книги Управляйте своей судьбой и сказал: Мама, прочти это. Она попросила его: Помолись за меня. Врач предупредил молодого человека, что его мать останется в инвалидном кресле до конца своих дней. Однако женщина, прочитав мою книгу, поняла, что вызвала у нее артрит ее подсознание. Будучи беспристрастным, подсознание приняло ее негативное утверждение, которое она повторяла снова и снова. «У меня будет артрит, как у моей мамы и бабушки». Она поняла, что фактически сама навлекла на себя болезнь, поскольку подсознание воспринимает все буквально. Ее новая ментальная позиция изменила все. И тогда больная решила изменить направление своего мышления. Следуя моему совету, она стала по нескольку раз в день повторять божественные истины, которые постепенно отпечатались в ее подсознании. Я написал для нее следующую молитву. «Дух живой во мне – это бесконечное исцеляющее присутствие. Сейчас я высаживаю в своем подсознании идею целостности, бодрости и совершенного здоровья. Божественная любовь проходит через меня растворяя все, что не подобно ей. Божественный мир наполняет мою душу. Жизненные силы и интеллект бесконечного присутствия проникают в самые глубины моего подсознания. Я знаю, что каждый раз, когда читаю эту молитву, я подкрепляю свое подсознание новым убеждением. И так будет до тех пор, пока я снова не начну ходить, испытывая огромную радость. Сын тоже продолжал молиться о здоровье матери, и хотя она вернулась домой в инвалидном кресле, через месяц она полностью исцелилась, и теперь каждое воскресенье приходит на мои проповеди. Как она высвободила силу космической энергии? Несколько месяцев назад я имел возможность наблюдать удивительные результаты, которым привела вера матери в бесконечное исцеляющее присутствие. Эта женщина пришла ко мне со своим пятилетним сынишкой. Казалось, это был исключительно здоровый, крепкий ребенок, но мать сказала, что он страдает от жестоких астматических приступов и что лекарства, которые он принимает, не всегда ему помогают. Отец мальчика умер вскоре после его рождения, а астма началась у малыша примерно за полгода до визита ко мне. Я заверил мать, что она снова увидит своего ребенка здоровым. Святой Августин сказал, «Ибо что такое вера, если не твердое убеждение в том, чего вы не видите?» И вот она решила испытать, насколько сильна ее вера в божественное присутствие. Эта женщина прекрасно знала ментальные и духовные законы. Она сказала мне, «Я убеждена, что моя вера, хотя мои глаза видят обратное, погрузится в мое подсознание, а затем проявится в реальности». Она стала по 3-4 раза в день рисовать в своем воображении, как ее мальчик стоит перед ней и говорит, «Мамочка, Бог исцелил меня, я чувствую себя прекрасно». Она упорно утверждала этот ментальный образ, и к концу месяца мальчик полностью избавился от приступов астмы. Любимым библейским стихом этой женщины был такой, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Она сумела взять под контроль свой разум и была уверена, что ее конструктивная мысль, невидимый слепок, созданный ею в собственном разуме, обретет форму и выразится в реальном мире. Вы можете использовать метод исцеления на расстоянии. Космическая энергия – это принцип жизни, который дает дыхание каждому человеку. Например, если ваш брат находится в чужой стране, а вы хотите помолиться за него, вы должны помнить, что между двумя человеческими душами, как бы далеко друг от друга они ни находились, не существует непреодолимых преград, поскольку субъективно все мы одно. А так как в вашем подсознании нет ни времени, ни пространства, то когда вы думаете о ком-то из своих близких, ваши мысли о здоровье, целостности, красоте и любви передаются этому человеку, и то, что вы желаете ему, обязательно исполнится это происходит потому что ваш сознательный разум настроен на одну волну с разумом близкого вам человека и на его готовность принять ваши добрые пожелания космическая энергия или дух живой присутствует в каждой точке одновременно когда вы молитесь за кого-то кто объективно находится далеко от вас вы можете посылать здоровье и жизненную энергию в его подсознание так как если бы это было ваше собственное подсознание, и соответственно вашей вере и убежденности последуют результаты. Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он. Чудесное выздоровление ребенка, умиравшего от лихорадки. Когда я писал эту главу, мне позвонила женщина из Джорджии и сказала, что ее шестилетняя дочь умирает что лекарства, которые ей дают, не могут снять сильный жар и, похоже, нет никакой надежды. Я объяснил ей, что ребенок ответит на ее веру в находящееся в нем бесконечное исцеляющее присутствие. По моему совету, мать смогла отрешиться от мысли о симптомах болезни и начала уверенно и с глубоким чувством утверждать, космическая энергия, дух живой всемогущий, это жизнь моего ребенка. Божественная река мира насыщает все его существо, и божественная любовь наполняет его душу. Подкрепляющая и исцеляющая сила Божья проявляется сейчас в разуме и теле девочки, и я благодарю Господа за это. Женщина повторяла эту молитву приблизительно в течение получаса снова и снова, осознавая, что подсознание ее дочери основательно пропитается ее собственной исцеляющей силой, и что здоровье будет восстановлено. Через полчаса у ребенка нормализовалась температура, и врач сказал матери, это сделала высшая сила. Девочка попросила дать ей куклу и чего-нибудь поесть. Слабый пусть говорит, я силен. Шаги к ментальному и духовному исцелению. Первый шаг, который вы должны сделать, не бояться симптомов проявления того или иного заболевания. Второй шаг, прийти к осознанию того, что данное состояние, не что иное, как порождение негативного мышления, которое не имеет силы над вами. Третий шаг, неустанно возвеличивать силу космической энергии в больном человеке. Это остановит выработку токсинов в вас самих или в том человеке, о котором вы молитесь утверждайте, что это состояние является ложным. Возвеличьте больного в своем разуме, старайтесь видеть этого человека таким, каким он должен быть, счастливым, радостным и свободным. Живите так, как будто ваше желание сбылось, тогда слово, ваша мысль и чувство проявится в реальности. Как священник высвободил в себе исцеляющую силу? Недавно я разговаривал со священником из Нью-Йорка, который сказал, что получает удивительные результаты, используя одну из моих книг «Новый путь к триумфальной жизни». У его жены была неизлечимая форма туберкулеза. Этот мужчина выбрал для себя следующий стих из Библии. «Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня» я и знал, что ты всегда услышишь меня». Три или четыре раза в день он успокаивал верчение колес своего разума и расслаблялся, после чего представлял, как беседует с находящимся в нем божественным исцеляющим присутствием. Его внутренний диалог был таким. «Благодарю тебя, отче, за чудесное исцеление моей жены». Он повторял эти слова снова и снова до тех пор, пока его разум не пропитался чувством искренней благодарности. Его жена использовала тот же метод, и в конце месяца ее тесты показали прекрасный результат. Как только муж и жена обратили свой разум и сердце к бесконечному исцеляющему присутствию, они смогли высвободить находящуюся в каждом из них исцеляющую силу. Их внутренний диалог был полностью согласован с их целью. У Успенского была любимая поговорка, ваш внутренний диалог, ваша мысль, молчаливая беседа с собой должен находиться в мире и согласии с вашей целью или желанием. Именно ваша внутренняя речь всегда проявляется в реальной жизни. В приведенном выше примере внутренняя речь этой супружеской читы полностью согласовывалась с их целью относительно целостности, здоровья и совершенства. И когда я Вознесен буду от земли, состояние, симптом или проблема. Всех привлеку, их проявление, к себе. Ключ к духовному исцелению. Вот идеальный способ духовного исцеления разума. Нужно полностью отрешиться от мысли о симптомах болезни и думать о человеке, о котором вы молитесь, как о существе духовном. Другими словами, Нужно отождествлять его с пребывающим в нем духом или космической энергией, а затем утверждать, что то, что истинно для духа, истинно и для человека, которому вы пытаетесь помочь. Применяя этот метод, вы осознаете, что дух, Бог, всемогущ, полностью свободен и не подчиняется никакому болезненному состоянию. Утверждаете, что сейчас больной человек выражает жизненную активность, высокий интеллект. Целостность и силу, которые присущи духу, больной, открытый, восприимчив к вашим утверждениям истины, и его подсознание заряжается конструктивными духовными мыслями целителя. Целостность, жизненная активность и физическая сила воскрешаются, болезнь отступает, и здоровье полностью восстанавливается. Как он вернулся к жизни? Несколько месяцев назад ко мне пришла женщина и сказала, что ее муж подвержен приступам белой горячки. У него стало сдавать сердце, развилась мерцательная аритмия, и, кроме того, начались галлюцинации. Врач сказал, что жить ему осталось недолго. Эта женщина пригласила меня поехать с ней в больницу. Муж попросил об этом. Он каждое утро слушал мои радиопрограммы. Мужчина находился под воздействием морфия, и тем не менее, все понимал и мыслил вполне разумно. Он был хроническим алкоголиком. Пока я сидел у его постели, больной рассказал мне обо всех совершенных им преступлениях, а их было немало. «Жизнь моя висит на волоске», — сказал он. «Я умираю». «Я попаду в ад?» У него сохранились старозаветные религиозные представления о жизни после смерти, несмотря на то, что он давно забыл дорогу в церковь. Я объяснил ему, что принцип жизни, Бог, никогда никому не осуждает, что весь суд отдан сыну, а это значит нашему разуму, и что мы сами осуждаем себя и создаем собственный ад, ограничения рабство, а также и свой рай, мир, гармонию, крепкое здоровье и так далее. Далее я объяснил, что все, что ему нужно сделать, это простить себя за прошлые прегрешения и принять решение никогда больше их не совершать. Затем он может присоединиться ко мне в молитве, и мы вместе попросим прощения у тех, кого он обидел в жизни. Я подчеркнул, что на голословную поверхностную молитву он не получит ответа, но это может сделать искреннее движение сердца, когда он в самой глубине своего существа пожелает всем, кому причинил страдания, здоровья, счастья, мира и всех благ жизни. Он назвал человек десять, которым он причинил зло, и некоторые из них уже перешли в следующее измерение жизни. Мы начали изливать на этих людей божественную любовь, мир и радость. Внезапно лицо больного озарил внутренний свет. Он вдруг обрел глубокую внутреннюю веру в то, что там, наверху, нет такой силы, которая может его наказать. Он почувствовал, что находится рядом с Богом и что все его прегрешения прощены он успокоился, расслабился и приготовился к тому, что он называл путь на тот свет. Но врач-психиатр и медсестра заметили значительное улучшение в его состоянии и появился шанс, что он выживет. А через несколько дней этот мужчина был полностью здоров и он полон жизненных сил и энтузиазма. Простив себя и других, сбросив напряжение, в котором он постоянно держал свой разум, доверившись Богу, этот человек тут же духовно освободился от боли, страха, вины и ненависти. Его тело самым удивительным образом откликнулось на новую ментальную позицию. Внутреннее чувство свободы и спокойствия высвободили исцеляющую силу космической энергии, и бывший алкоголик стал новым человеком в Боге. Он понял, что самоосуждение и есть ад, а самопрощение – рай тогда разум пребывает в покое. Как закон разума прощает и исцеляет? Закон вашего подсознания не имеет ничего общего ни с добротой, ни со злом, ни с религиозными учениями, догмами и сектами. Закон беспристрастен, потому что Бог беспристрастен и нелицеприятен, ибо Он повелевает солнцу своему, восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Закон вашего разума не знает основ морали и этических норм. Он безлик и справедлив. Основы же морали зависят от ваших побуждений и от того, как вы используете закон разума. Ваша мысль сама по себе несет воздаяние. Идея, желание, план или цель – хороши или плохи в зависимости от их назначения. Выбирайте хорошее и последует хорошее. Вы можете реализовать свое желание, не тронув ни одного волоса на голове другого человека и не причинив зла ни одному существу в мире. Апостол Павел сказал, любовь есть исполнение закона. Это значит, что когда вы мыслите, чувствуете, поступаете правильно, тогда вы используете закон конструктивно, И относитесь ко всем людям доброжелательно. Это заставит их тоже относиться к вам со всей добротой. Прощение и исцеление. В Библии есть заповедь о прощении. Нужно прощать до седьмижды семидесяти раз. Это образное выражение. Оно означает, что если нужно, прощайте и тысячу раз в день. Ваш разум это принцип. Если вы будете неверно использовать принцип, то он не будет держать на вас обиды. Например, если вы в силу своего невежества неправильно использовали принципы математики, химии или электричества, то эти принципы не будут наказывать вас или причинять вам боль, когда вы начнете использовать их правильно. Всякий конец – это начало чего-то нового. Принцип жизни никогда не осуждает и не наказывает вас. В сущности, вы сами наказываете себя тем, что неверно используете закон, и ваши мысли имеют негативный характер. Усвойте удивительную истину. Вы прощаете себя на основании научного ментального закона, который состоит в том, что когда вы начинаете мыслить правильно, ваше подсознание автоматически преобразует действия вам во благо. И неважно, алкоголик вы, наркоман, грабитель, вор, насильник, убийца или садист. Закон вашего подсознания не держит на вас обид и не ответит вам негативно, если вы приняли искреннее решение стать другим человеком, практиковать божественные истины и жить в свете этих истин, которые всегда одинаковы, вчера, сегодня и вечно. Все наши отступления от долга, прегрешения, ошибки, преступления, враждебность, гнев и негодование стираются когда мы изменяем направление своих мыслей, свое отношение и начинаем осознавать, что любовь и мир Бога занимает господствующее место в нашей жизни. Когда в вашем разуме и сердце доминирует божественная любовь, гармония и мир, тогда законы вашего подсознания, будучи принудительным, заставят вас выразить качества и свойства Бога, и все пути ваши будут приятными, а все стези мирными а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания. Кратко о том, что следует запомнить. Сегодня люди разных религиозных убеждений пробуждаются к осознанию возможности получения невероятных терапевтических результатов благодаря следованию ментальным и духовным законам. Чудеса исцеления происходят согласно вере каждого отдельного человека или его врача, или того, кто молится о больном. Подсознание – это созидательный орган и целитель тела. То, что сознательный разум отпечатывает в подсознании, подсознание воспроизводит в реальности. Мать одного таксиста начала читать мою книгу «Управляйте своей судьбой» и поняла, что постоянно, страшась артрита и непроизвольно ожидая этого состояния, она навлекла на себя этот недуг. Но изменив позицию разума, регулярно и систематически утверждая, что находящаяся в ней космическая энергия, то есть бесконечное исцеляющее присутствие, проходит через нее в виде гармонии, мира и целостности, она стала наполняться этой энергией, и все ее существо преобразилось благодаря действию божественного присутствия. А еще она рисовала мысленную картину того, как она самостоятельно ходит и занимается обычными делами. Ее сын также продолжал молиться за нее, утверждая, что божественная любовь, мир и гармония насыщает разум и сердце матери. Он постоянно видел своим мысленным взором ментальный образ здоровой и жизнедеятельной женщины, что его мать дома и занимается своими обычными делами. Этот образ полностью согласовывался с его утверждением, и вскоре произошло чудо. Его мать выздоровела и сейчас радуется жизни. У пятилетнего сына одной женщины были астматические приступы, и даже лекарства не всегда помогали ему. Мать приняла решение возвать к пребывающему в ней и в ее мальчике бесконечному исцеляющему присутствию. По нескольку раз в день она уединялась, отрешалась от всего, и в этом пассивном, рецептивном состоянии разума рисовала воображение и картину того, как ее сын говорит «Мамочка». «Бог исцелил меня. Я чувствую себя прекрасно». Она использовала данный метод снова и снова и, наконец, стала ощущать реальность воображаемой картины. Это была яркая, живая сценка в ее разуме. И в результате, к концу месяца, мальчик полностью избавился от ужасных приступов. Он искрился здоровьем и энтузиазмом. Космическая энергия – это принцип жизни, или бесконечное исцеляющее присутствие, которое вдыхает жизнь в каждого человека. Если вы хотите помолиться за друга или родственника, находящегося за тысячи километров от вас, то знайте, что в разуме нет ни времени, ни пространства. Дух вездесущ. Если вы хотите кому-то помочь, войдите внутрь себя и созерцайте целостность, красоту, жизненную энергию, интеллект и силу бесконечного. Утверждайте, что то, что истинно для Бога, истинно и для вашего друга или родственника. Делайте это до тех пор, пока не обретете спокойное, расслабленное состояние и не почувствуете, что это все, что вы можете сделать на данный момент. Если через какое-то время у вас снова появится желание молиться, повторите весь процесс с такой же интенсивностью, как если бы вы молились в первый раз. При этом вы все глубже будете проникать как в собственное подсознание, так и в подсознание вашего друга, и он испытает воскрешение, приняв всем своим существом ваши искренние чувства и непоколебимую веру. Мать, дочь которая умирала от сильнейшей лихорадки, сумела переключить свои мысли от болезни и физического состояния девочки. Она села у постели ребенка и начала утверждать с верой и убежденностью, Божественная река мира насыщает существо моей дочери. Оживляющая, исцеляющая, приводящая к абсолютной гармонии сила Бога, проявляется сейчас в ее разуме и теле. Она утверждала эти истины в течение получаса, и у ребенка снизилась температура. Подсознание девочки пропиталось божественными истинами, которые утверждала мать, и немедленно последовали результаты. Первым шагом в ментальном и духовном исцелении является следующий – не бояться болезни. Второй шаг – прийти к заключению, что это состояние есть не что иное, как результат негативного мышления, который не имеет над вами власти. Третий шаг – возвеличивать находящуюся в вас исцеляющую силу космической энергии. Такая позиция разума остановит выработку токсинов в вас или в том человеке, о котором вы молитесь. Священник смог добиться удивительного исцеления своей жены от туберкулеза, медитируя на одном из библейских стихов, повторяя его снова и снова до тех пор, пока он не пропитал его подсознание и подсознание его жены. Он обратился внутрь себя, возвал к бесконечному присутствию, утверждая «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Мужчина продолжал благодарить Господа за чудесное исцеление жены, зная, что благодарное сердце всегда близко к Богу и последовало полное выздоровление. Вот основной ключ к духовному исцелению. Воздерживаться от всяких мыслей о болезни, думать о духе живом, пребывающем в вас, то есть о божественном присутствии, а затем утверждать, что любовь, мир, гармония, радость, целостность Жизненная энергия и интеллект космической энергии оживляют, поддерживают, восстанавливают и исцеляют того, о ком вы молитесь. Вы должны также представлять этого человека таким, каким ему следует быть – счастливым, радостным, здоровым, бодрым и совершенным. Ментальный образ всегда должен соответствовать вашему утверждению. Вы можете молиться так часто, как это необходимо, и по вере вашей будет вам. Один алкоголик испытывал чувство вины за содеянные ранее преступления и боялся смерти. Когда ему объяснили, что он сам создает свой ад или рай, он стал молиться и вдруг почувствовал, что освободился от грехов. Он узнал о законе прощения и понял, что нет никого, кто мог бы наказать его, кроме него самого, и что обиды и сожаления, которым он дал приют в своем разуме, отравляли его. Ибо то, что он думал о других, то и создавал в собственной жизни, поскольку мысль созидательна. Мужчина решил простить себя и других людей и сделал это. В его душу вошла любовь, а в разум спокойствие. Он почувствовал, что все его прегрешения прощены. Последовало удивительное исцеление, и через несколько дней он покинул больницу. Сейчас это совершенно другой человек. Он обнаружил, что самопрощение и есть рай, спокойствие духа, а самоосуждение – это ад, то есть ограничение и зависимость. Закон прощения – научный закон разума. Ваш разум – это принцип, и в ту минуту, когда вы начнете правильно его использовать, последует автоматическая реакция подсознания, соответственно вашим мыслям. Вот почему мы читаем в 99-м псалме «Ибо благ Господь, милость Его вовек и истина Его в род и род. Принципы химии, математики, электричества не держат обиды на вас из-за того, что вы неправильно их используете. В ту же минуту, когда вы начнете использовать их верно, последуют положительные результаты. Вот почему даже убийцы, равно как и алкоголики, наркоманы, маньяки, имеющие сильное желание стать новыми людьми в Боге, обнаруживают, что с той минуты, как они пропитали свое подсознание божественными истинами, Прошлое забыто, и о нем больше не вспоминают. Поверхностная голословная молитва не даст ответа. Но когда происходит реальная внутренняя трансформация, и вы испытываете потребность в правильных поступках, тогда и происходит чудо. Конец это начало чего-то нового. Прощайте до седьмижды семидесяти раз. Это библейская метафора которое означает, что в вашей жизни должна доминировать позиция прощения или отпущения. Старайтесь сразу же заменять негативные мысли конструктивными, гармоничными, и тогда вы будете постоянно прощать себя. Ваши мысли о других людях – это также ваши мысли о себе. Вы единственный мыслитель в собственной вселенной. Ваша мысль всегда созидательна. Вы и только вы ответственны за свой образ мышления. И то, что вы думаете о другом человеке и чего желаете ему, вы создаете в собственном теле, во внешних обстоятельствах и событиях вашей жизни. Прощать же следует до седьмижды семидесяти раз. Все ваши недостатки и проступки будут полностью прощены, если в вашей жизни доминирующую роль будут играть любовь, гармония и мир. Тогда закон вашего подсознания даст ответ, а так как его природа имеет принудительный характер, то вы будете вынуждены идти путями приятными и стезями мирными. Милость его вовек и истина его в род и род.